Рождество. Пуласки, Висконсин, 1941 год. Мамуля расстаралась. Она, как обычно, напекла оплаток польских рождественских вафель, но Рождество в 1941 все равно выдалось унылым. И все песни о мире на земле и благоволении в человецах, что играли между мрачными военными новостями, звучали в этом году чуточку неискренне. Всю страну, казалось, заботит только одно. Каждая крупная компания Америки переобустраивалась, мобилизовывалась и собиралась силами, чтобы вложиться всеми ресурсами в военный успех. Всем хотелось сделать хоть что-нибудь для победы в войне, чтобы мальчишки вернулись домой. Фрица дома пробыла всего месяц, и тут проявилась старая подруга семьи, медсестра Дороти Фрейкс. Инспектор Шуборных и сообщила, что на завтра уходит в отпуск с Филиппс Петролем и собирается податься в военные медсестры. После плотного обеда папуля вернулся к работе, а мамуля с дочками прибирались в кухне. Доти предложила помощь, но мамуля отказалась. «Нет, вы обе отдыхайте». Доти встала и сказала, «Давай-ка, фрица, посидим в гостиной, потреплимся о том осём». В гостиной Дотти хорошенько закрыла... Сдвижные деревянные двери и озабоченно взглянула на фрица. «Давно ли твой отец вот так кашляет?» «О, порядком, думаю. Он сильно простудился. А что?» «Не хотела тревожить твоих мать и сестер, но мне не нравится этот кашель». «В смысле? Я работала в больницах и знаю, что такой кашель значит». «Ох, и что же? Ему нужно поговорить с врачом, и чем скорее, тем лучше». В тот же вечер фрица попыталась уломать отца, показаться врачу, но тот сказал. «Ох, фрица, не могу я бросать станцию из-за всяких глупостей. Ты же знаешь, как нам сейчас не хватает рук. Я в порядке, завтра будет лучше». Она положила ему руки на плечи и взмолилась. «Пожалуйста, папуля, ради меня». Он рассмеялся. «Если не поправлюсь, через неделю схожу, честно». Только вернувшись к родителям, фрица заметила, каким тощим и усталым отец выглядит. но, взяв его за плечи, теперь почувствовала одну кожу до кости. Как же ей не хотелось так поступать с Папулей, но все-таки пришлось передать мамуле, что сказала Доте. Может, мамуля ему втолкует. Не успела она договорить, как мамуля уже сбросила фартук, натянула шапку и пальто и зашагала к двери автозаправки. А еще через пять минут они с Папулей были в городе у доктора Реншуски. Мамуля, жена старомодная, и мужу не перечила ни в чем, кроме этого. Анализы подтвердили диагноз, которого опасалась Дотти – прогрессирующий туберкулез, и лечить его надо немедленно. Но когда врач взялся рассказать о разных лечебницах, специализирующихся на туберкулезе, Станислав взбунтовался. «Дайте мне просто каких-нибудь лекарств, у меня дело простаивает». «Станислав, вас для дела в живых не будет, если вы не станете меня слушать». «Отправляйтесь домой, ложитесь в постель отдыхать, пока мы с Ленкой решим, куда и когда вы поедете». Станислав послушался, и главным на автозаправке стал его 19-летний племянник Флориан. Через три дня Станиславу организовали поездку в лечебницу, труднее всего оказалось его туда доставить. Все поезда и автобусы заняли военные, добиравшиеся в свои части». И тогда фрица позвонила в Грэнд Рэпбитс, одному их сбили приятелю по цирковым временам, тот прилетел и забрал папулю в Хот Спрингс, Арканзас. Бедная папуля, он улетал с двумя комплектами чистых пижам, с целым чемоданом колбасы и четками, которые Софи сунула ему в карман. Когда самолет поднялся в воздух, мамуля, никогда не расстававшаяся с ним даже на одну ночь, стояла и плакала, фартук, и не знала, увидятся ли они и снова. Час от не легче. Флориана вскоре тоже призвали, как и попульного механика. Еще один парень, которого они только-только наняли в помощь, уволился, ушел работать в Стерджин-Бэй, там платили больше. И мамуля совсем испереживалась. Через неделю, когда Фрица вернулась домой с работы, мамуля пришла к ней в комнату, закрыла за собой дверь и сказала, что получила от какого-то человека из Ошкоша предложение о выкупе станции. Фрица торопела от одной мысли, что мамуля вообще может думать о продаже. «Нельзя, мамуля. Но, Фриц, что мы будем делать, когда Флориан и остальные ребята уедут? Нам придется закрыться, некому будет работать. Как подумаю, сколько папуля трудился ради этого места. Это точно его убьет. Нельзя продавать, мамуля. Фрица, счета за больницу, станцию придется закрыть. Кто знает, сколько папуля еще быть не с нами или сколько война продлится?» «А нанимать-то некого, мужчин не осталось. Все уйдут либо в войска, либо на заводы. У нас нет выбора». Фрица ответила. «Есть». «Что?» «Станцию буду вести я». «Ох, Фрица, сама у тебя не получится». «Нет, не сама, всей семьей, все, кто есть. С готовкой тебе помогает Энджи, а Хертру, Тула и Софи будут помогать мне». «Но, фрица, как можно девичьими силами отдержать автозаправку? Никто к нам не будет ездить?» Стоило мамуле сказать это, как что-то сомкнулось в голове у Фрицы, и она сказала. «Ты, мамуль, погоди, сама увидишь». Вскоре фрица созвала на кухне совет всех девчонок и поделилась замыслом. «Сестры отнеслись с некоторым недоверием. Мы же не знаем, как чинить мотор или что там в карбюраторе и всякое такое», — возразила Хертруд. «Зато я знаю». Тула вставила. «Но это же грязюка, и я не хочу вся промасляться». «Да ну же, девчонки, нельзя нам подводить ни мамуля, ни Винка. Мы все понемногу работали на станции. Что не умеем, тому научимся». «Флориан не уедет еще пару недель. Научит вас, чему надо, а я всему остальному. У нас получится, я знаю. Ну, что скажете?» Сестры повернулись к мамуле. «Что думаешь, мамуль?» Та ответила. «Я думаю, надо вам слушать, что Фрица говорит. Она у нас теперь глава семьи». На следующий день Фриц подала заявление об уходе с консервной фабрики, вечером зарылась в документы по станции и нашла старые популиные инструкции со времен его обучения на курсах автомехаников. Засел за бумаги на всю ночь. Вроде ничего сложного. Нужно просто следовать инструкциям. Первое – приветствие мойка лобового стекла, второе – заправка бензином, Третье. Проверка радиатора, проверка масла, проверка аккумулятора, проверка давления в шинах, включая запасную, проверка смазки, чистка пылесосом по требованию. Четвертое. Детализированный расчет, доброжелательное прощание, благодарность за пользование услугами. Пятое. Обслуживающий персонал всегда опрятен и чист, ногти, форменная одежда и так далее. Да запросто, подумала фрица, ничего сложного. Большую часть всего этого она и так знала. Девчонкам потребуется форменная одежда, и мамуля достала все старые форменные штаны и рубахи по пуле и Винка и подогнала их на сестер. И даже для пущей красоты каждая на рубахе вышла красным слова «Привет, я Фрица», «Привет, я Гертруд» и так далее. Фрица более или менее разбиралась, как организовывать командную работу еще по старому воздушному цирку, и разработала план, и уже к концу недели каждая получила свой набор обязанностей. Туле поручили работу механика, Гертруд, самая сильная, будет менять колеса и накачивать шины, Фрица заливать бензин, лазить под капот и водить тягач, если потребуется. Софии хорошо давалась математика, и потому ей место за кассой. Внутри продавались ласти, картофельные чипсы, холодные напитки, горячий кофе и мамины колбаски, домашние сэндвичи и выпечка. А еще у них можно было купить мелкие безделушки, брелоки, фонарики, стеклянные пепельницы игрушки и взять бесплатно дорожные карты и открытки. Уже через три недели Фрица и ее сестры, облаченные в новенькие формы, шляпки и симпатичные черные галстуки бабочки, были готовы начать. Стоило пойти молве, что автозаправку теперь держат четыре сестры-красотки, как дело пошло в гору. Воздушные представления научили Фриции рекламе, и вскоре в местных газетах замелькали объявления с фотографией четырех улыбчивых девчонок на фоне автозаправки и текстом «Будете в Пуласке, заезжайте на Фильп 66 Винки девичью автозаправку». Они организовали на трассе указатели, логотип их автозаправки, а под ним обращение. «Автомобиль хворает? Давайте мы его поцелуем, и все пройдет. Автомобиль испачкался? Давайте мы его помоем, как дома». Самые симпатичные автомеханики штата Висконсин. Вернем искру вашим свечам. Свежий кофе, сэндвичи, домашние сласти и польские колбаски. Мамочки, сменим вам дворники, а ваши детки подгузники. В качестве дополнительной приманки Нарт Танавский ухажер Герштрут, перед тем как уйти на флот, подсоединил проигрыватель к четырем здоровенным уличным звукоусилителям. С тех пор над автостанцией весь день играл свинка в исполнении джазовых оркестров. Холодными зимними днями здесь стало хоть чуточку веселей. Девичья автозаправка набирала популярность. Водители-дальнобойщики вдруг стали в обязательном порядке пролагать свои маршруты через пуласки, а у многих автолюбителей от Гринбея и аж до Мэдисона загадочным манером в машинах вдруг возникали неполадки. Автомобили, битком набитые ребятами и девчонками, вместе ехавшими на фабрике, заезжали заправиться перед работой. Музыка, да и четыре девчонки с широкими улыбками делали их счастливее, а вскоре начали появляться и здоровенные лесовозы, перебиравшиеся через канадскую границу, только глянуть. Фрица втайне беспокоилась, справятся ли сестры, но те, к ее удивлению, резво взялись помогать. И пусть Софи Мари все еще немного смущалась, она была красотка, а потому и серьезный ресурс. Ничто так не содействовало продажам, как хорошенькая девушка, а на девичьей автозаправке их было четыре. Дорогой винник-краник, ты наверняка уже знаешь, что станции заправляют твоя покорная сестрами, так что не волнуйся. Мы удержим пустин до того счастливого дня, когда ты вернешься и примешь ее назад на совсем. Надеюсь, вскоре. Ясное дело, оставаться красоткой и ходить на свиданки с грязными ногтями и волосами, от которых несет бензином, непросто. Мамуля Сэнджи готовит практически круглосуточно, мы продаем колбаски с той же скоростью, с которой они их стряпают, а вот с нормированием сахара нет у нас теперь ни пончиков, никаких других плюшек, и Гертруд поэтому печалится. «Целую, фрицы!» По скриптум. «Весть отбили». Он в Пенсаколе тренирует морских курсантов. Говорит, они его пугают до да чертиков. Я, понятно, по нему скучаю и хотела бы сегодня сидеть во Флориде на солнышке, это уж точно. Шлю тебе фотокарточку, нас с четверых сняли на станции для газеты. Правда, мы миленькие.